Одного поля ягоды. Глава восьмая, часть пятая. Ясно. Я снова остаюсь одна. Не нужно быть телепатом со сверхъестественным восприятием социальных сигналов, чтобы почувствовать печаль в голосе Джен, хотя это безусловно помогло. Услышав это, Бокси раздражённо опустил голову, так как именно из-за этого он не был поклонником инстинктов родителя и ребёнка. Конечно, их можно было бы использовать для укрепления доверия там, где его не должно быть, но он не фанат бесполезной сентиментальности, которая сопровождала упомянутое доверие. К счастью, было достаточно простое решение проблемы этой гарпии. Ты же понимаешь, что я могу соскочить и навестить тебя в любое время, да? Ты можешь Одна из причин, по которой я создал подземелья на этом континенте, заключается в том, что я могу мгновенно переместиться из Велоса в Атику. Подземелья такое могут? Да, но мы обсудим это позже. Прямо сейчас мне нужно внести последний штрих в твою комнату. Из воздуха материализовался большой золотой сундук и с тяжёлым стуком приземлился на пол прямо в центре комнаты. Ну вот, Нравится, весело спросил Бокси. Прекрасное место для хранения ценных вещей. А он такой блестящий. Хорошо сказано. Фальшивка, но тем не менее блестящая. Что подводит меня к рассматриваемому вопросу и к главной причине, по которой я хотел завербовать тебя. Через 5 месяцев и 8 дней состоится свадьба моей публичной персоны. Это будет знаменательное событие, которое, как я ожидаю, позволит мне повысить свой ранг и получить окончательный навык. Хотя на первый взгляд ни одна из этих впечатляющих новостей не имела никакого отношения к Джен, она заметила важность данных временных рамок. Угадай. Какое событие ожидается вскоре после этого?» «Фестиваль драконов». Бокси в поздравительной манере хлопнул в ладоши. «В точку». «Фестиваль драконов» — это слегка ироничное название, данное событию, которое проходило раз в 21 год и 3 месяца. Именно в это время регион, известный как Раздробленные острова, буквально возникал в реальности. Между этими островами было достаточно суши, чтобы образовать небольшой континент, и они могли появиться в любом месте терани, в том числе высоко над облаками или глубоко под водой. Однако это были крайние случаи, поскольку раздробленные острова скорее всего материализуются вблизи побережья одного из существующих континентов. Затем Ровно через 32 дня и 9 часов после их первоначального появления раздробленные острова без следа исчезнут до следующего фестиваля драконов. Я не считаю, что посещение фестиваля мудрое решение. Однако у Джин, похоже, были некоторые сомнения по поводу этой затеи. Это удивительно, отметил имитатор. Разве не по этой причине ты ко мне пришла? Это было раньше. В моём нынешнем состоянии и для повышения моего ранга посещение фестиваля драконов больше не требуется. Джен втайне завидовала, что монстры могли вырасти в более могущественных существ, никогда не входя в это кошмарное место. Возможно, это была также одна из многих причин, которые привели к отказу от своей человечности. Хм. Полагаю, это так, признал Бокси. Однако есть много вещей помимо уровней. которые можно получить на раздробленных островах. Аномальный регион, как и предполагало название Фестиваля драконов, был местом происхождения драконов. Также широко распространённое мнение, что раздробленные острова пришли из другого царства, а не из Террании, подразумевая, что самые могущественные звери этого мира даже не были его уроженцами, что имело большой смысл, учитывая их непропорциональную силу, мощь и долголетие по сравнению с другими живыми существами. На этих островах также хранилось большое количество минералов, драгоценных камней, трав, залежей газа и другого сырья, которое больше нигде нельзя было найти. Хотя инопланетное происхождение этого региона не было окончательно доказано, эти чужеродные элементы затрудняли представления об альтернативе. Именно на эти чрезвычайно ценные и недоступные ресурсы ссылался Бокси. Пока подавляющее большинство просвещённых искателей приключений будут на раздробленных островах преследовать уровни профессий, окончательные навыки и повышение ранга, имитатор будет заполнять своё хранилище самыми блестящими из блестяшек. Помимо сырья было также много магических предметов, которые приобретали фантастические свойства после того, как провели десятилетия, купаясь в летучей мане, пронизывающей раздробленные острова. Что, кстати, тоже было единственным известным методом, с помощью которого создавались предметы призрачного класса. Эти легендарные предметы предположительно были на одном уровне с божественным снаряжением, когда дело доходило до их производительности и способностей. Но получить их было непростой задачей. На самом деле было практически невозможно получить их, не посетив лично раздробленные острова, так как все призрачные предметы обладали определённой чертой. Они были временным существованием. Как только такой объект будет вывезен с раздробленных островов, он превратится в фантом, который будет выглядеть прозрачным, как будто его и нет вовсе. Единственным, кто мог использовать или даже завладеть бесценной реликвией, был тот, с кем она была связана во время события фестиваля драконов. Украсть такую вещь было практически невозможно, как и любые другие попытки захватить контроль над предметом силой. Даже убийство владельца было чётной попыткой, так как предмет исчезнет в тот момент, когда жизненная сила его связанного индивидуума иссякнет. Затем он либо вернётся на раздробленные острова, либо в зависимости от природы предмета и наличия подходящего кандидата, будет унаследован одним из биологических детей предыдущего владельца. Короче говоря, единственный способ, которым Бокси мог надеяться получить эти восхитительные реликвии, это искать их на Фестивале Драконов, что было нелегко, учитывая опасные условия и аномальную погоду, вызванные дикой и неконтролируемой магией, пронизывающей острова. Была ещё и метели, от которых кипела кровь, кислотные дожди, которые плавили душу, и молнии, которые сыпались на землю как град, были лишь несколькими примерами того, что там считалось нормальным. Джен лично видела, как люди буквально превращались в жидкость от, казалось бы, без обидного ветерка. И все же кошмарная обстановка была наименьшей из ее забот. «Ты веришь, что жители раздробленных островов будут сидеть, сложа руки, пока ты грабишь их гнезда и логова?» Каким бы смертоносным ни был непостижимый климат, он бледнел по сравнению с разрушительным потенциалом разозлить целый выводок драконов. Эти ужасные и гордые звери претендовали на любой ценный предмет на островах и ненавидели жадных туристов больше всего на свете, что, учитывая, что в боксе не было ни единой альтруистической жилки, было катастрофой, ожидающей своего часа. Это не проблема. Я не стремлюсь к сокровищам драконов. Нет? Конечно, нет. Я хочу блестяшки, но я не самоубийца. К счастью, похоже, что имитатор уже полностью осознавал опасности, которые может привлечь его алчность, и решил поставить свое благополучие выше удовлетворения своей жажды сокровищ. «Просто для ясности», — продолжил он. «Я бы не возражал против того, чтобы прикончить дракона или украсть его сокровища, если представится приятная возможность. Я также не стал бы жаловаться, если бы в мое распоряжение...» Попал призрачный предмет. Однако это не обязательные цели. Моей главной целью будут другие источники блеска и опыта. Глаза Джин на мгновение расширились, а губы изогнулись в едва заметные улыбки восторга, когда ее осенило. Фестиваль драконов был хаотичным событием с ошеломляющим высоким уровнем смертности, несмотря на относительно высокий уровень мощности его участников. За эти бурные 30 с лишним дней могло случиться всё что угодно. Не было ничего необычного в том, что VIP просто исчезали там со всей своей свитой, и больше о них никто никогда не слышал. Мало того, что очень немногие задались бы вопросом, как и почему такие влиятельные люди встретили свой конец, но ещё меньше было достаточно глупых, чтобы пытаться вернуть их тела или их экипировку. Другими словами, похоже, что в этом году Участником фестиваля будет о чём беспокоиться, кроме драконов и непредсказуемой погоды?